Глава тридцать Да, слова все куда-то делись. В голове образовалась пустота. Я просто таращилась на людей, они на меня, а решение этого весьма щекотливого вопроса все никак не появлялось. Но не успела я и рта раскрыть, чтобы хоть что-то сказать, ворота поместья распахнулись полностью, и на улицу к народу вышел сам от Нархменидем. «Что здесь происходит?» Его голос и ерехонской трубой разнесся над головами пришедших. Женщины и мужчины почтительно поклонились, а потом вперед вышел чернобородый мужчина, сильная залысина над долбом «Великий наш повелитель нархменидем я, свободный гражданин Афин, приносящий нашему обществу немалую пользу, хотел бы, чтобы госпожа Геатроса Глая осмотрела мою жену, не здоровится ей. Она была в Абатоне». За лечение было оплачено приличное количество оболов. Геатрос Лазарус снял боли, но они через Дилу Минус два месяца. Вернулись с двойной силой. Селена забыла о спокойном сне и не может работать днем. «Помогите, нархменидем, Отдайте приказ! И верните госпожу Геатроса Глаю в женский абатон!» По лицу мужика я все прекрасно поняла. «Деньги жаль за неэффективное лечение», Жена всю плешь проела, в его случае буквально. «Сделайте что-нибудь, я непременно отблагодарю еще раз». После его мольбы наступила секундная тишина, а потом разом заговорили все. Рядом с Минидемом, словно из воздуха, соткались двое дюжих телохранителя, вплотно прилегающих к телу броней и с надвинутыми на глаза шлемами. В руках они сжимали короткие копья с узкими наконечниками. Стали хищно сверкало в лучах утреннего солнца, и мне на мгновение стало не по себе вдруг вспомнились слова иринеуса что я не бессмертная брр умирать еще раз не хотелось что там за гранью мне все еще неизвестно не хочу выяснять мое время еще не пришло с трудом оторвав взгляд от охранников и их оружия вернулась мыслями к этой трагикомической ситуации и смешною и плакать хочется на всех меня увы не хватит нужно продумать прием по очереди и определенное количество в день «Итак...» — громкий окрик Минидема чуть понизил градус негодования столпившихся у ворот. И он продолжил. «Я думал о ваших женах и наложницах. Ага, как же. Ври больше, может, лопнешь. Ночью мне боги подсказали, как быть. Итак...» Дождавшись, когда все замолчат, продолжил. «В день только пять женщин.» «Четыре свободные и одна рабыня могут получить помощь от Геатроса Глай. Люди застыли в безмолвии, переваривая. А я уже было вздохнула с облегчением. «Пять у мужчин, пять у женщин. Такое я осилю. А ежели случаи несложные, то и больше смогу». Но нет, рано радовалась. Из задних рядов кто-то крикнул. «Так свободные вечность будут тянуться, а наши наложницы-рабыни умирать!» Я за них вообще-то много заплатил, не согласен». И снова заново. Шум, крики, толпа наседала. Но в определенный момент, когда до меня оставалось всего пять-шесть шагов, а до этнарха восемь-десять, вперед шагнули воины, грозно выставив копья на побледневших просителей. «Я все сказал», — грозно нахмурив брови прорычал Минидем. «Вы решили пойти против воли богов и против моего решения?» На это не нашлось желающих возразить. «Список очередности будет составлен по всем правилам. Никто не проскочит раньше кого-то. Идите в Аскольпион, там вас будут ждать жрецы у входных дверей. Они и запишут». Я выдохнула, облегченно. Толпа — это страшно, даже такая небольшая. Люди в гневе способны на необдуманные поступки, и неважно, мужчины это или женщины. Народ потянулся по улице вниз, в сторону Афинского склепиона, а я тенью прошмыгнула во внутренний двор дома. Аглая! Блин, подойди. В центре перестили, поставили внушительных размеров стул, на который взгромоздился Этнарх. На пальцах-сосисках сверкнули кольца. Мужчина повелительным жестом махнул мне. Лечи их, не вкладывая божественные силы. Сделай вид. Пропиши на стойку, сказал он мне, а я опешила. Вот гад. У тебя хватает великомудрых больных. Они должны быть крепки телом, чтобы их дух не сломился в предстоящем противостоянии со Спартой. Опа! Ну ничего себе, новости. Полисы враждуют между собой. Я не знала об этом. Не знала? Он прочел все по моему лицу. Так теперь знаешь, это ни для кого не секрет. Так что мужчины в приоритете. Уяснила? Да, кивнула я, думая о своем. Посмурневший взгляд Этнарха вывел из задумчивости. Эм, Этнарх минидем. И неглубокий поклон. Осуждающий, покачав головой, он добавил. «Раз все поняла, можешь идти». Небрежно махнул он ладонью, и я поспешила к себе. Оглянувшись, заметила, что к этнарху подошел геатрос и Ренеус, и они о чем то негромко заговорили. «Итак, работа у меня, вагоны, маленькая тележка. Как лечить, не применяя способностей? Фиг им, не буду прогибаться. Буду делать так, как посчитаю нужным. А дальше разберемся. Интерлюдия Он двигался по утренним сонным улицам города, стараясь держаться тени домов. Мужчине нужно было добраться до таверны Ксиполитас, как можно скорее, и так припозднился. Проходя мимо Асклепиона, он сильно удивился царящему там оживлению. Люди спорили, кричали, размахивая руками. В основном там были женщины, но среди них мелькали недовольные лица мужчин. Удивившись этому обстоятельству, никогда столько женщин, только уж совсем отчаявшийся, Не рвалось получить услуги у зажиревших жрецов осклепидов, которые только и знали, как тянуть оболы и при этом толком не помогать. Он натянул капюшон поглубже на лицо и свернул на узкую улочку, и, обойдя здание, вышел с другой стороны, оказавшись подальше от спорящей толпы. Кто-нибудь ненароком мог все же его заметить, слишком высокий и широкоплечий, плащ не мог этого полностью скрыть. Он выделялся среди местных, которые не обладали внушительным ростом. Раздражённо цыкнув, подумал, что Заратустра поплатится за опоздание. Он отомстит ему за то, что пришлось переживать о благоприятном исходе такого важного дела. Таверна показалась через четверть часа спешного хода. Вот её серые, давно не крашенные стены. Задняя дверь чуть приоткрыта. Всё, как уговаривались. «Ты опоздал, Дарий!» Вместо приветствия к нему обратился худой, невысокий, нервно дергающий бороду мужчина. «В том нет моей вины, Хейдес. И не стоит произносить мое истинное имя, ты забываешься». Также не слишком любезно сквозь зубы ответил гость и откинул капюшон. Дарий был красив. Он не был похож на персов. Черты его лица были греческими. Прямоугольное лицо, узкая подносовая область, прямоугольные глазницы, высокий компактный нос, развитые скулы. Его мать была спартанкой, которую взял себе в рабыни перс. Из этого союза получился Дарий. Его высокий рост и широкие плечи наводили на мысль, что молодой человек родом из Спарты. Хозяин таверны посмотрел на молодого перса и устало вздохнул. Нарастающее напряжение последних дней не давало ему спокойно спать по ночам. И только что совершенная ошибка может впоследствии стоить ему жизни. «Все готовы?» — спросил Дарий, усаживаясь на стул. Крупные ладони он уложил на стол так, чтобы Хейдес увидел на левой руке увесистую печатку с черным агатом посередине и татуировку, круга с глазом внутри около большого пальца. «Да, все и все готово». «Я проверю и начнем», — кивнул молодой мужчина. «А что там за столпотворение у Асклепиона?» Вопрос удивил хозяина дома. «Мне то неведомо, но говорят, что у Минидема новый лекарь, Точнее, лекарка с третьим Дора. Его личный геатрос, старик Иринеус, совсем недавно получил третью ступень. «Как интересно!» — протянул Дарий и задумчиво посмотрел в узкое окошко, через которое подул свежий ветер. «Очень интересно!»